«Может быть», — думал Передонов, — «они теперь изловчились носом смотреть». Как почти всегда ему не везло, и на лицах у королей, дам и валетов чудилось ему выражение насмешки и злобы. Пиковая дама даже зубами скрипела, очевидно, злобясь на то, что ее ослепили. Наконец, после одного крупного ремиза Передонов схватил колоду карт и с яростью принялся рвать их в клочья. Гости хохотали. Варвара, ухмыляясь, говорила, «Уж он у меня всегда такой выпьет, да и начнет чудить». «С пьяных глаз, значит», — язвительно сказала Приполовенская. «Слышите, Ордальон Борисыч, как ваша сестрица о вас понимает». Варвара покраснела и сказала сердито, что вы к словам цепляетесь. Приполовенская улыбалась и молчала. Взамен разорванной взяли новую колоду карт и продолжали игру. Вдруг послышался грохот. Разбилось оконное стекло. Камень упал на пол близ стола, где сидел Передонов. Под окном слышен был тихий говор, смех, потом быстрый удаляющийся топот. Все в переполохе вскочили с мест, женщины, как водится, завизжали, подняли камень, рассматривали его испуганно, как ну никто не решался подойти. Сперва выслали на улицу Клавдию, и только тогда, когда она донесла, что на улице пусто, стали рассматривать разбитое стекло. Володин сообразил, что это бросили камень гимназисты. Догадка показалась правдоподобную и все значительно поглядели на Передонова. Передонов хмурился и бормотал что-то невнятное. Гости заговорили о том, какие дерзкие и распущенные есть мальчишки. Были же это, конечно, не гимназисты, а слесарята. — Это директор, — подговорил гимназистов, — вдруг заявил Передонов. — Он ко мне все придирается, не знает, чем доехать. Так вот придумал. «Эку штуку вывез!» — с хохотом закричал Рутилов. Все захохотали, только Грушина сказала. «А что вы думаете, он такой ядовитый человек, от него всё можно ожидать?» «Он не сам, он сторонкой, через сыновей шепнёт. «Это ничего, что аристократы!» — обиженным голосом заблеял Володин. «От аристократов всего можно ждать!» Многие из гостей подумали, что, пожалуй, и правда, и перестали смеяться. — Незадача тебе на стекло, Ордальон Борисович, — сказал Рутилов. — То очки разбили, то окно высадили. Это возбудило новый приступ смеха. — Стекла бьют долго жить! — со сдержанной улыбкой сказала Приполовенская.